Оглядываясь на прожитые годы, я часто думала, что величайшим моим даром была способность отделять злаки от плевел. Мне служили лучшие умы Англии, а служить королеве все равно, что служить своей стране. Чем старше я становилась, тем мне делалось сие снее. Сколь многим я обязана этим самоотверженным и славным людям. Роберт. В последнее время ходил мрачный. Он люто ненавидел французского посла, чем доставлял мне немало веселых минут. Роберт говорил, что д-семье Балтун, Берта Прах, никчемный щеголь, которого больше всего на свете интересует покрой его платья. Дорогой Роберт, отвечала на это я, ты и сам любишь хорошо одеваться. Однако. Я обхожусь без ужимок и сюсюканий, в отличие от твоего французика. Я сделала вид, что его слова меня не разозлили. Мой очаровательный французский друг останется при мне, отрезала я, и не только из дипломатической вежливости, но ещё и потому, что общество этого господина доставляет мне ни с чем не сравнимое удовольствие. Я думала, что Роберт испугается и будет стараться вернуть моё расположение, но вместо этого он попросил, чтобы я позволила ему удалиться от двора. Скоро поползли слухи, что французский посол занимается колдовством. Не сомневаюсь, что исходили эти бредни от ревнивца Лестера. Однако лондонцы подхватили сплетню и стали шушукаться, что их королеву околдовали, поскольку все знают пристрастие Екатерины Медичи к чёрной магии. Да семье, до которого дошли эти слухи, понял, кто виновник клеветы и решил нанести ответный удар. Однажды он явился ко мне очень взволнованным. Глаза его сверкали Я поначалу подумала, что француз не может скрыть радости от встречи со мной. Он поцеловал мне руку в своей обычной страстной манере, которая мне так нравилась, и сказал, что его господин всё больше сгорает от нетерпения. Когда я пишу ему о вас и описываю ваше совершенство, он воспламеняется и хочет поскорее вкусить вашей сладости. Принц не понимает, Почему вы ведёте себя с ним так жестоко? Почему вы его к себе не подпускаете, ваше величество? Умоляю, скажите всего одно слово, и герцог станет счастливейшим человеком в мире. Я, как всегда, отвечала уклончиво: мол, я уже старуха, мы придерживаемся разные религии, да и моему народу не по вкусу иностранные государи. тот де семьи внезапно поднял руку и спросил Ваше величество, позвольте задать вам один прямой вопрос. Может быть, всё дело в том, что ваше сердце отдано другому? Я изобразила крайнее изумление. Я ни с кем другим переговоров о браке не веду. Я и не веду одного из ваших подданных. Скажу ещё определённее, граф Алистер, Мне рассказывали, будто вы настолько не равнодушны к этому лорду, что никогда не согласитесь выйти замуж за кого-нибудь другого. Граф Лестер мой добрый друг в течение долгих лет. Однако у него есть отва стайны. Тайны? Какие тайны? Известно ли вам, что он женат? Что? вскрикнула я, застигнутая врасплох. Уже в течение нескольких месяцев Граф Листер является супругом дамы, прежде носившей титул графини Эссекс. Этого не может быть. Однако все об этом знают, кроме вашего величество. Не могу описать охватившие меня чувства. Неужели Роберт посмел? Роберт женился на этой женщине? Конечно, это она его околдовала. Обвела вокруг пальца проклятая волчица. Как же я ее ненавидела! До сим я принял участвовай вид. О, я должен был сообщить вам эту новость более деликатно, но мне казалось, что вы об этом догадываетесь. Ведь очень многие знают, как все произошло. Я понимаю, вам тяжело слышать о коварстве вашего любимца. Позвольте удалиться. Я попрошу, чтобы к вам вошли ваши фрейлины. Я не пыталась его остановить. Когда до семьи удалился, а вместо него в комнату вошли мои дамы, я восклицала: "Немедленно пришлите ко мне Берли, Сусикса и Ольсингема. Я должна с ними поговорить". Одна из дам усадила меня в кресло, хотела дать мне хоть ительную соль, однако я сердито оттолкнула её. Вскоре пришли Сусикс и Берли. Известно ли вам, что Лестер женился? Накинулась я на них. Он женился на этой змее, которую я пригрела у себе на груди. Оба лорда ответили, что знают о браке Роберта. Знаете, все знают, кроме королевы. Господи, как же я могу доверять людям, которые меня окружают? Миледи, ваше величество, Мы утаили это, не желая вас расстраивать. Ах, вы не желали меня расстраивать, и вы допустили, чтобы этот негодяй и эта мерзавка путались у меня за спиной? Ваше величество, вряд ли вы можете их в чём-то обвинить, мягко сказал Сусикс. Они имели право пожениться, ведь они не члены королевского дома, а стало быть, не нужно спрашивать позволение у вашего величество. Они меня обманули. Они обманули королеву. Немедленно заточить Лестера в Таур. Сусикс грустно посмотрел на меня и покачал головой. Вы что, не слышали? Слышал, ваше величество, и должен вам заметить, что вы не можете посадить Лестера в Таур, ибо он имел право поступить так, как поступил. Вы намерены указывать мне, милорд? Что я могу, чего не могу? сверье поспорила я у Сусикса. Не отводя взгляда, он ответил: Ради блага вашего величество, я не побоюсь даже вызвать ваше неудовольствие. Сусикс был человеком благородным и всегда поступал так, как считал правильным. Взглянув на Берли, я увидела, что он едва заметно покачивает головой, как бы призывая меня успокоиться. Королева не должна столь явно показывать, как обидела её измена Фавалита. Подумайте, ваше величество, как ваша оправительность может подействовать на народ, продолжал Сусикс. Увидев, как вы разгневаны, люди подумают, что клевета, распространявшаяся про вас и графа Листерра, является сущей правдой. Я говорю вам об этом прямо, рискуя вызвать немилость. Ибо мой долг честно служить вам. А что скажете вы, Берли, в сусик справ, ваше величество? Нельзя посадить человека в тюрьму за то, что он вступил в законный брак. Но они обманывали меня столько месяцев, даже когда я гостила у него в Уонстеде. Мои министры смотрели на меня молча. Никогда не позволю ей вернуться ко двору, сказала я. Не желаю видеть её гнусную физиономию. А что до него, пусть не думает, что ему удастся избежать моего гнева. Отныне ему запрещено появляться при дворе. Пусть отправляется в Гринвич-парк и ждет там моего решения. Суссекс облегченно вздохнул. Первая гроза миновала. Мне хотелось запереться от всех, чтобы никто не мешал моему горю. Никогда ещё я не испытывала подобных страданий. Меня мучили неотвязные картины: эта женщина и Роберт вместе. Как долго они обманывали, потешались надо мной. Я не прощу их ни за что на свете. Во всяком случае, её ноги её не будет при моём дворе. Но по Роберту я уже начинала скучать, ведь без него И дворе остало так уныло, что если вызвать его в Лондон, а волчиться пусть томится дома, чтётно дожидаясь своего муженька. Я вызвала к себе Мэри Сидни, увидев в каком же состоянии моя подруга перепугалась. Было видно, как под густой вуалью у неё дрожат губы. "Мерзавец", воскликнула я. "Так меня обманывать? Женился на этой женщине?" И лорд Дэвери умер, как нельзя более, кстати. Не правда ли? И это после всего, что я для него сделала. Кем он был без меня? Сэром Робертом Дадли, с достоинством ответила Мэри, отпрыском лагородной фамилии. Многие члены этой фамилии закончили жизнь на эшафоте, и виной этому ваша непомерная гордыня. Мой дед был казнён. чтобы сохранить популярность вашего деда, ваше величество. Негодяи. Не слышивая её я, вся семейка такая. Слава богу, я вовремя это обнаружила. Позвольте мне удалиться, попросила Мэри. Я не могу оставаться, когда при мне оскорбляют мой род. Ах, так вы ещё рассуждаете об оскорблениях? А ваш братиц? Он взял у меня всё и ничего не дал взамен. Да, Роберт отдал бы жизнь за ваше величество. Скажите, пожалуйста, святой Роберт, похотливая скотина, не может жить без очередной шлюхи? Я вижу ваше величество не в себе. Ещё бы. Да я их обоих в тауэр засажу, причём в разные башни. Я сделаю это, что бы там не говорил Сусикс, ваше величество слишком мудры, чтобы поступить подобным образом, я. Мудра, после того, как догряла предателем, Мэри молча плакала, и мне было тяжело на неё смотреть, ибо я помнила, какую жертву принесла она мне когда-то. Я развернулась и удалилась в свои покои, чтобы побыть наедине с моим горем. На следующий день мне сообщили, что Мэри Сидни покинула двор. Должно быть, отправилась к своему братцу Эти дадли очень сплочённая семеййка, и все молятся на своего Роберта. Они уверены, что он венец творения. Да и я, прости меня, Боже, тоже так считала.